А вот это было уже серьезно. Очень серьезно. Я сунул зажигалку в карман, а пустой пакет от нее и маскировавшую тайник кафельную плитку оставил лежать на полу, чтобы, если Генрих вернется в номер, создалось впечатление, что зажигалку нашла уборщица. Но были у меня сомнения, что Генрих сюда вернется. В холле я повесил оба ключа на щит и пошел к школе. Приходилось все время сдерживать себя, чтобы не ускорять шаг и тем самым не привлекать к себе внимание праздно гуляющего народа. Солнце склонялось к горизонту, с озер наползал туман, похловесной. По проспекту то и дело проезжали уазы, нивы, автобусы паз, останавливались у домов. Из них вываливались мужики в ватниках с ведрами и мешками рыбы в руках, но без удочек. Протарахтил мотоцикл с коляской. Молодой парень в коляске размахивал перед встречными парой диких гусей. Что-то не слышал я, что сезон охоты уже открылся. Но здесь, видно, народ сам определял, когда сезон открывать и когда его закрывать. В школьном спортзале никого не было. Сторож сказал, что все лыжники вместе с тренером еще часа два назад куда-то ушли. Я позволил себе усомниться. Куда они могли уйти? «Не веришь? Так сам гляди!» — обиделся сторож и открыл двери спортзала. Действительно, никого не было. Лыжи в чехлах стояли у шведской стенки, а на матах валялись разноцветные рюкзаки и куртки. Я извинился перед сторожем и направился к телецентру. И у проходной сразу понял, куда делись эти лыжники. Трое из них стояли перед воротами, а еще две пары, как я успел заметить, контролировали телецентр по периметру. Они были в штатских утепленных плащах и в просторных пуховиках, под которыми можно спрятать любой ствол. «Телецентр закрыт на профилактику», — объяснил мне один из них. Я показал временный пропуск, подписанный директором телестудии. Но он не произвел ни малейшего впечатления. Закрыто все, — повторил Лыжник. — Вали, парень, домой. Завтра придешь. Я понял, что переубедить его мне не удастся. Силой прорываться тоже было ни к чему. Поэтому я сказал, тогда передайте полковнику Голубкову, что Экспрей исчез. — Кто такой Голубков? Не знаем мы никакого Голубкова. «А вдруг познакомитесь, мало ли?» «Так и скажите. Нет больше Экспрея на месте». «Что такое Экспрей?» — поинтересовался второй. «А это такая жидкость против облысения. Он знает», — добавил я и, не торопясь, зашагал к проспекту. Минут через пять оглянулся. У ворот стояли только двое, третьего не было ясно. Пошел докладывать». Ну, если Голубков захочет меня увидеть, найдет. И немного времени в запасе еще было. До начала операции оставалось 5 часов 50 минут, а до выезда на исходную точку — 3.20. Часть вторая. Многовато у меня было адреналина в крови, явный излишек и не ко времени. Я не рассчитывал, что мне удастся привести себя в состояние полного предстартового расслабления, но сбить мандраж было нужно, хотя бы для того, чтобы он не передался ребятам, а эта зараза, похлеще любого гриппа, трансформируется безо всяких чихов. Поэтому я еще побродил по проспекту, останавливаясь возле палаток с таким количеством разноцветных и разномастных бутылок, что ребило в глаза, а у магазинчиков, торгующих аудио- и видеокассетами, раз десять прослушал песню о мальчике, который хочет в тамбов. Я так и не понял, что ему в этом тамбове делать, но прогулка своей цели достигла. Я почти успокоился что и требовалось доказать. В начале девятого я вернулся в гостиницу, поднялся на третий этаж, где находились наши номера, и постучал в комнату артиста. Никто не ответил. Я еще раз постучал погромче. Тот же эффект. Подергал дверную ручку. Заперто. «Что за черт? Где-то гуляет? Где он может гулять?» На полукилометровом проспекте «Энергетика» в артиста не было, я только что прошел по нему туда и обратно. А где еще можно гулять в этой кучке стандартных пятиэтажек, просматриваемых насквозь практически с любой точки? А когда-то, говорят, здесь было большое русское село с избами, поставленными на века. Снесли в конце 60-х после пуска первого блока АЭС. «Зачем? Не у кого спросить?» «Да и незачем. И так ясно. Атомград, твою мать! А рабочие в избах? Обслуживающий персонал современного города атомщиков. В избах, да? Шутите?» «По-моему, мне повезло, что я лишь самым краешком своей молодой жизни застал те времена».